Глава первая. Опоздание. Нью-Йорк не просыпается, он просто перестает притворяться, что спит. Утро начинается с шума, но не с криков и не сирен. Оно начинается с вибраций, под асфальтом, в стенах, в костях тех, кто уже бежит. Кто-то опаздывает. Кто-то всегда опаздывает. Кто-то уже смирился с этим, как с диагнозом. Александр сидел в такси, как в капсуле, потерянной между двумя состояниями, тем, где он был, и тем, куда должен был попасть. Его пальцы барабанили по стеклу перегородки. Часы на руке показывали 9.47. Встреча в 9.30. Он опаздывал. Не потому, что не старался. Он опаздывал, как будто это было его единственным способом существовать. Быть чуть позже, чем нужно. Таксист не смотрел на него. Только зубочистка в уголке рта дрогнула, когда машина проскользнула между автобусом и велосипедистом, который, казалось, вообще не заметил, как близко был к смерти. «Эй, парень!» — сказал таксист, глядя в зеркало. «В Нью-Йорке есть два типа людей. Те, кто опаздывает. И придурки, которые это признают». Александр хотел ответить, но в этот момент такси резко затормозило. Он вылетел на улицу, как из катапульты, чуть не сбив женщину с кофейным стаканчиком. Она не обернулась. Никто не обернулся. Он побежал к стеклянному фасаду. К дверям. К будущему, которое, может быть, уже не ждало. Таксист смотрел ему вслед. Потом заметил что-то под сиденьем. Помятый лист бумаги. Поднял. На полях карандашная пометка. Глава седьмая. Финал. Он пробежал глазами по тексту. Усмехнулся. Негромко. Так усмехаются, когда видят что-то знакомое. Больное, но родное. «Эй, писатель!» — крикнул он вдогонку. «Ты забыл!» Александр уже исчез за дверью. Таксист опустил руку, прочитал последнюю строчку на странице и тихо, почти шепотом закончил за него. Счастливый конец. Он положил лист в бардачок, не как мусор, не как трофей, а как обещание, которое он не собирается выполнять. Потом завел двигатель и исчез в потоке, как еще одна тень в городе где никто не ждет финала а если и ждет то несчастливого